Глава 1. Где мы познакомились? В кафе, много-много лет назад, когда богатая ещё была городом утренней прохлады, медленно ходивших трамваев, гулко звеневших колоколов, где эти тяжеловесные великолепные лошади тащили похоронные катафалки, а на блучке высидали кучера в ливреях и шляпах, с загнутыми полями. Ему, наверное, был 21 год, а мне 17. Это была короткая случайная встреча, не породившая дружбу между двумя столь разными людьми. Застенчивый мальчиком в очках, который был воспитан тётками, всегда носившими чёрное и жил в промозглых домах под небесами, не сулившими ничего, кроме дождя. И уроженцем побережья, который жил, рос и грешил в жаркой атмосфере болот и банановых плантаций, где в тени было больше 30° градусов, и слышал в безжалостный полдень треск цикад, а по ночам верещание бессонных сверчков. Это кафе, как и все тогдашние кафе в Богате, было мрачной пещерой, отравленной затхлыми запахами и сигаретным дымом. А в нём собирались толпы студентов и слушающих, проводивших час за часом за одним и тем же столиком. Я сидел там с другом Луисом Вияром Борда, студентом первокурсником, изучавшим право. Когда кто-то громко обратился к нему из дальнего угла: "А, доктор Вияр Борда, как поживаете?" И в ту же минуту перед переполненными столиками, посреди толпы темных костюмов и шляп, образовался проход. И мы с удивлением увидели тропический костюм, подобный яркой вспышке кремового цвета, широкий в плечах и приталенный на бедрах пиджак, совершенно невозможный костюм, который хорошо смотрелся бы на фоне пальм, особенно если бы в руках у того, кто так беззаботно его носил, были маракасы. К нам приближался худощавый, легкий парень, быстрый, как игрок в бейсбол или певец румбы. Новоприбывший уселся за наш стол, ни у кого не спросив разрешения. Одет он был небрежно, рубашка с грязным воротничком, желтоватый цвет лица, искусственно закрученные усы. Костюм певца Румбы висел на нем, как на вешалке. С побережья, подумал я, один из тех студентов, что приезжают с берегов Карибского моря и проводят всю жизнь в пансионах, закусочных и ломбардах. Вияр представил меня, узнав мое имя, новый знакомый, выкрикивавший слова с такой мощью, будто это были бейсбольные мячи, неожиданно огорошил меня. «А, доктор Мендоса, как поживают ваши стихотворения в прозе?» Я почувствовал, что покраснел до кончиков волос. Стихотворения в прозе, о которых он спросил, я писал тайно, как пишут юношеские любовные сонеты, а мой отец по ужасному легкомыслию опубликовал их в Сабаду, популярном тогда еженедельнике, которым он руководил. Эти стихи воспевали такие явления, как меланхолические закаты в саванне вокруг Богаты, и я предпочтал думать, что они прошли незамеченными. Но обитатель побережья, похоже, их прочёл. Я не знал, что ответить. К счастью, его внимание внезапно переключилось на официантку, девицу с распущенными волосами и ярко накрашенными губами. Она как раз подошла к столику и спросила, что он будет есть. Житель побережья кинул ее влажным, медленным и наглым взглядом, внимательно оценив и бюст и бедра. «Принеси мне бокал красного», — ответил он, не отводя от нее глаз. И тут же, снизив голос до заговорщического шепота, настойчиво спросил, «Сегодня ночью?» Девушка, собиравшая бутылки и стаканы с нашего столика, отмахнулась от него. "Я дождусь себя сегодня ночью", продолжал шёпотом настаивать он, а его рука как бы небрежно опустилась на её ягодицы. "Отстань", ответила она и раздражённо вернулась. Новоприбывший задумчиво проводил её долгим, полным дурных намерений взглядом, оценивая её икры и покачивание бёдер. Потом, избученно наморщив лоб, повернулся к нам. "Придётся соблюдать правила", вздохнул он. Мой друг посмотрел на него с смеющимися глазами. Он был уроженцем богаты и поведение приезжих с побережья его невероятно смешило. А я наоборот смотрел на парня с ужасом. Я уже слышал разговоры о том, что у мужчины с побережья подхватывают венерические заболевания словно насморк, а у себя на родине занимаются любовью со слицами, а при необходимости и с курицами. Я же был 17-летним пуританином с подавленным либидо, склонным к грустным безнадежным влюбленностям в таких женщин, как Ингрид Бергман, Вивьен Ли или Морин Ухара, которые на моих глазах смеялись, дрожали или целовались с другими мужчинами на экране кинотеатра «Метро» вечером в воскресенье. Мне бы никогда не пришло в голову положить руку на задницу официантки. Когда обитатель побережья ещё так же неожиданно быстро и весело как появился, не заплатив за свой кофе, Вияра объяснил мне, кто это был. Эль Респетадор опубликовал парочку его рассказов. Его зовут Гарси Маркес, а в университете называют Габито. Тут ещё типчик, мазохист. Кажется, я не расслышал. Коммунист? Да нет, парень мазохист. Это что за фигня? Мазохист это человек, которому нравится страдать. А мне он показался весельчком. Он типичный мазохист. Однажды пришел в университет и сказал, что у него сифилис. На следующий день у него уже обнаружился туберкулез. Он пьянствует, не приходит на экзамены, ночует в борделях. Вия размолчала и стала разглядывать дым от только что зажженной сигареты. «Жалко, у него есть талант, но он совершенно пропащий», сказал он как врач, который только что поставил суровый и неизлечимый диагноз. Через много лет, когда пропащий парень стал мне близким другом, я узнал, как он жил в студенческие годы и как приехал в Богату. Я вижу в своём воображении испуганного паренька, который за несколько лет до нашей первой встречи сошёл с поезда, благоразумно завёрнутый в шерстяную одежду, но всё-таки синий от холода. Он был полон впечатлений от своей первой долгой поездки в столицу, гудение старого колёсного парохода, который вёз его с побережья вверх по реке. Сверкание переливов воды в Магдалене, текущей вдоль знойных перегопов, откуда иногда можно было слышать вопли обезьян, пыхтение усталого поезда, который поднимался по склону туманного горного хребта, чтобы поскорее доставить Габо в сумерки окоченевшего города, где дребезжат трамваи, набитые людьми, одетыми так, как будто они едут на похороны. Гази на улицах зажигаются жёлтые огни, а в старых колониальных монастырях звонят колокола, призывая людей на молитву. Когда учитель посадил его в так Си, этот пропащий, почти ещё ребёнок заплакал. Он в жизни в своё не видел ничего более угрюмого. Я вижу в своём воображении Сипакиру, городок, куда его привезли. Там находился лицеи, чьи внутренние дворики своим могильным запахом напоминали монастырь. где звон колоколов раздавался в угрюмом воздухе горных земель. Я могу представить себе воскресные дни, когда он чувствовал себя не в силах окунуться в печаль городка, так сильно отличавшегося от переполненного светом карибского мира, и оставался один в библиотеке, читая романы с Альгари или Жюля Верна. В моем воображении рождаются картины «Воскресных вечеров в богате», где через несколько лет он изучал право, жил в пансионе на старинной улице Флориан и читал книгу одну за другой, сидя в травмах. который проезжал через весь город с юга на север, а потом с севера на юг. По которому в солнечном воскресном вечером медленно передвигался по опустевшим улицам, откуда все толпы устремлялись к футбольному стадиону или к площади, где шёл бой быков. Ему пропащему, как он мне много раз рассказывал, измученному в свои 18 лет жаркими тревогами и разочарованиями, казалось, что он единственный в этом городе, у кого нет женщины, с которой он мог бы спать, и единственный, нет денег на билет в кино или на бой быков, единственный, кто не может позволить себе кружку пива, и единственную, у кого нет ни друзей, ни родных. Для того, чтобы защититься от этого мира мрачных людей, санского плоскогорья, от качако с чопорными манерами, смотривших на него с насмешливым презрением, пропащий решил самоутвердиться с помощью прибрежной развязности. Примечание Качака значит уроженца столичного региона. От остальной части человечества их можно было отличить не только по вялым манерам и грязным словечкам, но и по сознайству, словно они посланцы самого божественного провидения. Гарси Маркес жить, чтобы рассказывать о жизни. Конец примечания. Он заходил в кафе, громко приветствовал всех, садился за стол, ни у кого не спрашивая разрешения, и по возможности собирался примириться с этим городом с помощью официантки. Несмотря на это, в глубине души его он был застенчив. Этот одиночка, предпочтавший Кафку "Трактатом по праву", втайне писал в своей комнате в пансионе, рассказывая о его банановом городке, о выпе на рассвете и о жёлтых поездах. В общем, ураженьс побережье в своём костюме певца румбы и в туфлях цвета гуавы был моим братом. Просто я в тот момент ещё не мог этого понять. Через много лет мы снова встретились, когда Габа фотографировали для колумбийской газеты по случаю выхода его первой повести «Палая листва». Казалось, он отказался от своей тропической одежды. Теперь он был одет в черный строгий скромный костюм, носил галстук, завязанный большим треугольным узлом, а когда сидел нога на ногу, как на той фотографии, то можно было увидеть его короткие носки. У него был четкий выговор банковского служащего, секретаря суда или репортера, которым он тогда и являлся. Глядя на фотографию можно было представить себе перхоть, пальцы желтеют от никотина, пачку дешёвых сигарет, лежащую рядом с пишущей машиночкой. Его вид и название книги в первый момент заставили меня вспомнить о тех дурных романистах, которые приезжают с побережья Карибского моря и пишут книги, где обязательно присутствуют мулатки, бутылки рома, грубые слова, невыносимые диалоги. К тому же эти писатели всегда так налегают на местный колорит, что даже показывают транскрипцию слов, чтобы все понимали, как их произносят герои. Один приятель прислал мне... В Париж, где я тогда учился, полой листву. При этом он написал: "У нас в стране принято всё преувеличивать, поэтому уже пошли разговоры о появлении колумбийского пруста". Не этот не будущий Пруст, подумал я, закончив книгу, а это будущий Фолкнер. Вскоре после того, как я прочитал "Полой листву", её автор объявился в Париже. Мы встретились в кафе в латинском квартале туманным зимним вечером 1955 года. И он произвёл на меня не слишком благоприятное впечатление. Он был совсем не похож на того живого и легкомысленного парня, которого я видел несколько лет назад. Теперь его переполняло чувство собственной значимости. Он был закутан в одежду верблюжьего цвета с кожаными петельками, пил пиво, от которого у него оставалась пена на усах. Всем своим видом он демонстрировал отрешённое превосходство. Габо останавливал свой взгляд на стакане или на сигаретном дыме и, казалось, не замечал сидевших вокруг него колумбийских студентов. Он неторопливо рассказывал о свои поездки в Женеву в качестве корреспондента газеты El Espectador и о проходившей в горах американско-советской конференции. Его рассказы не произвели на нас особого впечатления. Показалось, что эта поездка вызвала у него больше гордость, чем выход его первой книги. Я был в тот день с двумя друзьями, которые, как и я, уже прошли Палые листья. Оба они очень любили литературу и хотели поговорить с автором его книги. Один из них, крайне рассеянный человек, вдруг без всякого перехода заговорил о книге. Палые листья, сказал Маркес, вытаскивая трубку из арта. Было написано под очень сильным влиянием Фолкнера. там использована та же техника альтернативных монологов, что и в Когда я умирала. А я просто заметила, что в книге есть одна лишняя глава. Тут Гарси Маркес с удивлением посмотрел на меня, которая: "Так, где три мальчика идут на реку?" Тут он заморгал: "Неужели он со мной согласен?" Но мне казалось, что это так, та, глава, о которой шла речь, была умелой вставкой в монолог одного из персонажей, но то, что нашёлся человек, заметивший стишки, к которым была пришита эта вставка, его насторожило. Никто в Колумбии мне этого не говорил, сказал он в конце концов. Это был не упрёк, а благодарность. Думал, что с того момента я получил возможность стать одним из первых читателей его рукописей. Помню, дело происходило в Сочильник. Сочильник 1955 года. Гарси Маркс тогда недавно приехал в Париж. Он был одинок, он потерялся в Париже среди его тумана, холода и огней. И в ту ночь мы, несмотря на его дурное настроение, привели его в дом нашего друга, 콜롬бийского архитектора Эрнардо Виека и его жены Хуанны, которые жили на улице Гинего. Точнее, в доме номер 17 по улице Гинего. Это место всегда будет напоминать мне о нашей студенческой жизни в Париже. Сегодня через столько лет, когда я прохожу по этой узкой улочке, я с численными магазинами и лавками коллекционеров, продающих татемы и африканские бусы, меня охватывает ностальгия, и я останавливаюсь перед домом номер 17. Хватит уже толкать тяжёлую дверь, за которой открывается влажный и тёмный вестибюль, где всегда валялась забытая детская машинка. Хватит уже вдыхать тот прелестный, сильный, затхлый запах, запах мансарды, склепа, замкнутого пространства, который ты ощущал, поднимаясь по скрипучим и ветхим ступенькам, держась за железные перила, чтобы с трепетом, с неоднозначным чувством, ускоренным биением сердца и беспокойством, как будто вызванным наспех выпитым вином, Оживить память о тех годах, когда Париж для нас тоже был праздником. Если бы какая-нибудь фея смогла вернуть нас в то время, и у нас снова была бы железная печка, мерно потрескивавшая в углу комнаты, распространявшая тепло и изгонявшая из наших внутренностей холод и сырость улиц. Он основа были бы, конечно, полки, сделанные из досок, положенных на кирпичи, лампа, бросавшая уютный свет, неожиданно освещавшая то балку, то афишу Леже, то окно, открывающееся зимними ночами в безмятежный туманный город, мансарды, черепичные крыши, освещённый купол сноп лучей, поднимавшихся к небу. И у нас был бы Эрнан в вельветовой куртке с густыми бровями, над карими, искрящимися смехом глазами, встречавший нас словами: "Как дела, приятель?" И вот тогдашняя жена Хуа Она была бы очаровательной североамериканской девушкой с короткими волосами, тонким носом и глазами, не способными восприять ложь, как будто сделанными из синего фарфора. Хуана Тереса, их дочь, которая сейчас работает медсестрой где-то во Флориде, снова оказалась бы в своей колыбельке, в деревянном ящике из-под яблок, где в любой момент ночи она могла проснуться и с удивлением увидеть множество людей, молодых, смеявшихся и болтавших во всех углах комнаты. Если бы такое чудо было возможным, мы снова сидели бы за столом перед большим деревянным блюдом со свиной ногой, фаршированной зубчиками чеснока, которую долго выпекали в духовке, а рядом с ним стоял бы салат из цикория, горячий и хрустящий хлеб и бутылка бордо. У нас был бы вкусный сыр, купленный на улице Бюсси, и очень сладкие виноград и сливы, собранные той осенью в долинах Луара и Рейна, и, конечно, переходящие из рук в руки вместе с сигаретами и коньяком гитара. Иногда мы слушали печальные песни о горах и погонщиках Атуальпы, Юпанке, которые пел один из наших друзей. А несколько часов спустя, когда снаружи наступал рассвет, так не похожий на теплую и дымную атмосферу комнаты, где не было холода, тумана, черепичных крыш и тишины, Мы слушали песню Вальтоната Рафаэля Эсколона. Примечание: популярное музыкальное фолк-направление в Колумбии, Канис примечание. Их пел тот, кто уже больше не был Гарси Маркесом, прокуренным репортёром, недавно приехавшим в Париж, а стал Габо, бедным и таким родным Габо былых времён. Когда произошло чудо? Нет, не в тот сочельник в доме Виека, а через 3 года, когда в Париже впервые за эту зиму выпал снег. В рождественскую ночь Гарсиа Маркес всё ещё оставался тем удачливым репортёром, которого отправили в Женеву, чтобы он рассказал о конференции в горах. Зачем ты привёл с собой этого жуткого типа? Тихонько спросил меня Хуана, когда мы собирались уходить. Хуана была опасно сурова в своих оценках. Он действительно, тебе кажется, таким ужасным? Он слишком важничает, сказала она, и в её глазах промелькнуло отвращение. И к тому же тушит сигареты о подошву. Через 3 дня снег навсегда запорошил подобное чувство. Первый снег Я точно помню, что он начал идти, когда мы ужинали в ресторане рядом с Люксембургским садом. Но в тот момент мы этого не поняли. В окно снега не было видно, и мы заметили его только когда открыли дверь, чтобы выйти. А он падало ослепительные, полные тайны, густые хлопья сверкали в свете фонарей и покрывали белым деревья, автомобили и бульвар Сен-Мишель. Ночной воздух был чистым, ледяным и неожиданно запах горными соснами. Город, в котором исчезли влага, шум и цвет, закутался в нежное и роскошное снежное деяние, словно прекрасная женщина в горностаевую накидку. Гарсий Маркес сразу же пришел в восторг, он был заворожен этим фантастическим спектаклем. Он никогда до этого не видел снег. Для парня, родившегося в Колумбии, в городке из банановой зоны, где жара жужжит, словно насекомое, а любой оставленный на солнце металлический предмет обжигает, как угли, снег, который он видел до этого только на иллюстрациях к сказкам братьев Гримм, принадлежал к миру фей, ведьм, гномов и пряничных домиков в лесу. И поэтому, когда удачливый репортер, он же многообещающий, недавно прибывший в Париж романист, увидел снег, падающий, сияющий снег, покрывающий все белым, засыпающий его У него усы и волосы, нежно целующее его лицо, как шаловливая фея. Он затрепетал, как лист. У него задрожала щека. «О, черт!» — закричал он и побежал. Он бежал под снегом по набережной, перепрыгивая с одного края тротуара на другой, размахивая руками, как футболист, забивший гол. Он вдруг стал снова тем весёлым и быстрым парнем, которого я видел много лет назад, бейсболистом, певцом румбы, обеспеченным уроженцем побережья Габа, а не Гарси Маркеса. Снег уничтожил всю сдержанность, отстранённость, это невыносимое чувство собственной значимости, тот налёт, который оставила на его личности богато. Старинная столица Вице-королей Самым многообещающим из наших молодых писателей, наследник Пруста, Кафки, Джойса и Уильяма Фолкнера, как говорили и писали критики, обладавший способностью глубоко проникать в суть современной тоски, человек, который, как считали эти переполненные риторикой Качако, пытался понять космический смысл одиночества, издавал важные вопросы о сути человеческого существования, бежал и прыгал по бульвару Сен-Мишель как обезьяна. К счастью, он сумасшедший, с облегчением подумал я, и ровно с этого момента мы стали друзьями. С тех пор между нами многое произошло. Мы видели, как рождались и умирали наши мечты, видели, как появлялись и исчезали друзья. Мы посидели, мы жили во многих местах, мы женились, у нас появились дети и внуки. Он стал богатым, знаменитым, я стал бедным. Мы вместе объехали полмира. Мы ходили с немецкими молодыми людьми по тёмным ульцам Лейпцига. Мы пересекли всю Европу на поезде, стоя в набитом вагоне, умирая от голода и усталости. Мы путешествовали по Советскому Союзу, притворяясь участниками группы фольклорного танца. Мы пережили бурные журналистские дни в Каракасе, когда пал диктатор Педро Хеменес. Мы провели в Гаване целую ночь у ног человека, который на следующее утро должен был быть приговорён к смерти. Мы вместе работали в Боготевном основном агентстве. Мы пили и текилу и слушали пение мриаче на площади Грибальди в Мехико. Мы провели целое лето на острове Понтельерия с его двумя детьми, моими крестниками, и Мерседес его женой, моей кумой. Распивая терпкое сицилийское вино, слушая музыку Брамса и глядя на море, переливавшееся всеми оттенками синего. Мы много раз бродили по улицам готического квартала в Барселоне, без конца разговаривая, споря обо всем на свете. Я всегда одним из первых читал его рукописи, и, находясь на священной земле литературы, где обман не дозволен, всегда говорил ему правду. А он, не тратя время на любезности, отвечал мне тем же. И всё это началось в ту ночь, когда он первый раз увидел снег. И не опасаясь, что его примут за сумасшедшего, начал прыгать, прыгать и бегать.